Глава 23. Часы в холле миссис Крокет били половину восьмого. Я, крадучись, поднимался в квартиру Мэтч Кеннет. Никто не видел, как я вхожу в дом. Было приятно знать, что Юлию Скол не появится на площадке, покачивая головой. Оказавшись у квартиры Мэдж, я прислушался. Ничего не услышал и легонько постучал в дверь. Это Стив, сказал я. После паузы дверь открылась. и Нетта впустила меня. На ней было красно-белое шелковое платье. Я вошел в комнату, закрыл дверь и произнес. — Привет. — Ты рановато, Стив? Нетта положила ладонь мне на руку. — Все в порядке? Под глазами у нее были темные круги, казалось, она встревожена. Я кивнул. — Думаю, да. Я поговорил с Биксом, он хочет с тобой встретиться. — Хочет встретиться? — нахмурившись, переспросила Нетта. — Но зачем? — Ты не знаешь Бикса. Он полоумный. ответил я. «Говорит, что не собирается рисковать работы ради того, чтобы вывести в Штаты какую-то уродину. Я сказал, что ты у меня красотка, как с картинки. Но он считает, что мои девицы предпочитают носить калоши и красную фланель. Чтобы убедить его, вам необходимо встретиться. Подзадорь вот его, и он нам поможет». Такой уж он человек. Решил все усложнить. Я договорился о встрече. Посидим, выпьем. Прямо сейчас. «Но у нас нет времени». озабоченно произнесла Нетта. «И это опасно. Полицейские могут нас увидеть. Стив, мне это не нравится. Почему ты не привел его сюда?» «Не получилось», — сказал я. «Он был занят. Волноваться не о чем. Встретимся в пабе возле Найт-бриджа. Я на машине. Взял на прокат. Все обговорим, а потом он отправится на аэродром. Мы вернемся сюда, заберем твои вещи и поедем вслед за ним. Самолет вылетает в 10.30, так что времени полно». Я видел, что Нетта не в восторге от моего предложения, но выбора у нее не было. Хорошо, Стив, согласилась она, тебе виднее. Я готова. Осталось только шляпку надеть. Дожидаясь ее, я походил по комнате. Вспомнил матч Кеннет, и мне стало не по себе. Мгновением позже Нетта вышла из спальни. Шляпка была ей к лицу, хоть и походила на крышку от кастрюли. Да, теперь он точно клюнет, сказал я, рассматривая наряд Нетты. «Шикарно выглядишь!» — я взял ее под ручку. «Пошли! На цыпочках! Мы же не хотим потревожить миссис К. Мы тихонько спустились вниз и сели в Бьюик. «Как у тебя дела, Стив?» — спросила Нетта, когда мы ехали по Кромвель роуд «Скажи, ты дал денег, Ю?» Я ожидал услышать такой вопрос и с готовностью соврал. «Ага. Рассчитался с крысенышем. Остается надеяться, что он не надумает нас подставить, пока мы в Англии». Искоса взглянув на Нетту, я увидел, что она побледнела и плотно сжала губы. «Когда вы встретились?» — спросила она. Казалось, в вопросе кроется подвох. «Сегодня в три тридцать», — ответил я. «Пятьсот фунтов. Это большие деньги, Нетта». Она промолчала, глядя прямо перед собой. Лицо ее было напряженным. Когда мы остановились у маленького паба в переулке Найт-Бриджа, Нетта поинтересовалась. «А Джек Брэдли? От него что-нибудь слышно?» «Нет», — сказал я. «С ним я разобраться не смог. Коридона не было в городе. Нельзя забрать кольца без его разрешения. Ультиматум Брэдли истек в четыре часа. Может, сейчас меня уже ищут копы. Если так, они опоздали. Сегодня после обеда я выписался из гостиницы. Все вещи в багажнике. Я готов к отъезду». Мы вышли из Бьюика, Нетта посмотрела по сторонам. «Стив, ты уверен, что здесь нам ничего не грозит?» нерешительно спросила она. По-моему, появляться в людном месте чистой воды безумие. Не волнуйся, успокоил я. Здесь вполне безопасно. В этот пап никто не ходит. Здесь нас точно не станут искать. Взяв ее за руку, я быстро пошел к двери. У стойки ошивался Гарри Бикс. На нем была кожаная летная куртка с эмблемой его эскадрона, изображением пикирующего альбатроса. в руке бикс держал стакан скотча с содовой кроме него в баре было еще двое посетителей они сидели в дальнем углу не обращая на нас внимания увидев нас бикс плотный мощный добродушный вытянулся во весь рост взглянул на нетту сложил губы в трубочку и беззвучно присвистнул привет воскликнул он ухмыляясь во весь рот она и впрямь красотка как с картинки говоришь и еще бы Нет, это, это Гарри Бикс, сказал я, подталкивая ее вперед. Пожми руку лучшему пилоту военно-воздушных сил. Иногда Гарри ведет себя как дикарь, но это простительно, он только что из джунглей. Ее ладонь скользнула в лапищу Бикса. Девушка одарила его такой ослепительной улыбкой, что Гарри едва устоял на ногах. Мэм, зачем же вы тратите время на этого подонка? Жарко спросил Бикс. «Вы что, не знаете? У него две жены и восемнадцать детей, и еще он отсидел десять лет за разбойное нападение». Рассмеявшись, Нета кивнула. «Я из тех девушек, кому по душе именно такие парни». «Бога ради!» — озадачился Бикс. «Он вам и правда нравится? Или вы охотитесь за его деньгами?» Нета притворилась, что обдумывает вопрос. «Пожалуй, и то, и другое», — наконец ответила она. «Что ж, по такому поводу надо выпить». «Может, опустошим запасы виски в этом паре? Или, может быть, предпочитаете что-то более затейливое?» «Виски вполне подойдет», — сказала Нетта. Бикс жестом подозвал барменшу, заказал два двойных виски и снова повернулся к Нетте. «Где же вы прятались все это время? Я-то думал, что знаю всех сочных дамочек в Лондоне. А я до сих пор считала, что знакома со всеми красавцами из Америки», — ответила она. Шумно выдохнув, Бикс ударил меня в бок. Свободен, братишка, сделай одолжение, выйди на тротуар и сломай себе ногу. Да она шутит, заметил я. У этой девицы вместо сердца шарик мороженого. Прикинь, десять минут назад она говорила мне, что в военно-воздушных силах служат одни придурки. Верно, Нетта? Но тогда я еще не была знакома с Гарри, возразила Нетта. Беру свои слова обратно. Бикс придвинулся поближе. Мы соль земли милая, сказал он. Так пишут в газетах, а газеты врать не станут. Ну, почти, заметил я. Барменша принесла виски и отошла к другому концу стойки. Бикс сказал: значит вы хотите лететь со мной, верно? Лицо Нетты внезапно сделалось серьезным. Она кивнула. Значит доверяете мне настолько, что готовы рискнуть жизнью? спросил Бикс. В самолете да, но только в самолете, ответила Нетта. бикс расхохотался слушай у твоей малышки отменное чувство юмора перед такой мне точно не устоять мэм я пошутил я совершенно не интересуюсь дамочками спросите стива он расскажет так и есть подтвердил я в целом девушки его совершенно не интересуют но по отдельности оставь его наедине с дамочкой и увидишь чем все закончится ах ты предатель с негодованием начал бикс Даже если ему нельзя доверять, сказала Нетта, я вряд ли стану звать на помощь. Не станете? Бикс выпучил глаза. Честно? Он перевел взгляд на меня. Давай-ка на выход, ты нам мешаешь. Третий, лишний. Хватит болтать. Перейдем к делу, потопил я. Итак, ты взглянул на нее. Ну, что, поможешь? Бикс отхлебнул виски, посмотрел на нетту, потом на меня. Ага. Такой милашке отказать я не могу, но дело чертовски рискованное. «Не заливай», — сказал я. «Сам знаешь, устроить это совсем несложно. Ты на это его не слушай, он просто важничает». «А если честно, риск действительно велик?» это пытливо всматривалась в лицо Бикса. Бикс хотел было набить себе цену, но бросил на меня сердитый взгляд и признал. «Вообще-то нет. Если уговорить пилота, а вы уже это сделали, то дело за малым. Встретимся у въезда на аэродром, зайдем в столовую, выпьем. Потом я предложу взглянуть на мой самолет, и мы отправимся на взлетную полосу. Если успеем до 22.15, там никого не будет. Вы заберетесь в самолет, а я покажу, где спрятаться. Вылетаем в 22.30. На месте меня будет ждать машина. Ляжете на заднее сиденье, я наброшу на вас свою экипировку. Какие-нибудь тряпки, и все. Как выедем с аэродрома? Сядите по по-человечески, а я вас высажу, где скажете». На мгновение Аннетта задумалась. «Все и правда настолько просто?» «Да, я это делаю не в первый раз и не в последний, но предупреждаю. В качестве платы за проезд я требую от своих пассажиров поцелуй». «Мы с тобой целоваться не будем», — холодно произнес я. «Чем лететь на таких условиях, я лучше переберусь через Атлантику вплавь». «И я», — торопливо сказал Бикс. «Но я обращался не к тебе, болван!» «С этим трудностей не возникнет», — улыбнулась Нетта. «Думаю, ваши условия вполне разумны». Мы перешучивались еще минут двадцать, выпили еще виски, а в десять минут девятого Бикс сказал, что ему пора. «Увидимся в двадцать один сорок пять возле аэродрома», — напомнил он. «И не нужно нервничать. Считайте дело в шляпе!» Взяв Нетту за руку, он добавил «До скорой встречи!» Если вам надоест этот тупица, не забудьте, что следующим по списку иду я. Рыжеволосые девушки умеют подобрать ключик к моему сердцу. Я это запомню. Нетта отдарила его долгим взглядом, от которого Бикс, казалось, растаял. Затем она улыбнулась. Случись нам общаться почаще, я могу и передумать насчет своего тупицы. Хотя он милый, если не обращать внимания на его поведение за столом. Ну, этого не исправить, усмехнулся Бикс. В отличие от меня, он не приучен к приличному обществу. И, лучась от удовольствия, он нас оставил. Как только дверь за его спиной закрылась, улыбка Нэтты сошла на нет. И она встревоженно посмотрела на меня. «Ты уверен, что все в порядке?» — спросила она. «Он совсем ребенок. Думаешь, он сможет нас перевести? «Не суетись», — сказал я. «У этого парня на счету около сотни боевых вылетов. Он сбросил на немцев больше бомб, чем звезд на небе. Может, он и выглядит как мальчишка, но пусть это тебя не смущает. Если Бикс дал обещание, он его сдержит. Ты ему понравилась, так что считай, мы уже на месте. Хорошо, милый. Тихо вздохнув, Нетта взяла меня за руку. Не буду суетиться, но я все равно нервничаю. Что теперь? Возвращаемся в квартиру, забираем твои вещи и едем на аэродром. Пошли, Нетта, путешествие началось. Десятью минутами позже мы были в квартире матч кеннетт — Надеюсь, ты отправишься налегке? — спросил я, бросив шляпу на кушетку. — У меня только сумка, — кивнула Нетта. — Конечно, жаль оставлять здесь платья. Они такие милые. Но в Штатах я смогу купить все, что нужно. Шагнув ближе, она обняла меня за шею. — Ты так добр ко мне, Стив. Не знаю, как тебя благодарить. Что бы я без тебя делала? На мгновение я почувствовал себя под лицом, а потом вспомнил Литл Джонса. Вспомнил, как он свернулся на полу, поджав ноги. Это воспоминание придало мне сил. «Забудь. Ты готова?» Она произнесла слова, которые я надеялся услышать. От этих слов зависел успех или провал моего плана. «Дай мне пять минут, Стив. Хочу переодеться во что-нибудь потеплее. Мой наряд не очень-то подходит для перелета». «Давай, забирайся в свое шерстяное бельишко», — усмехнулся я. «Кстати, мне чертовски хочется тебе помочь». Смущенно рассмеявшись, Нета направилась к спальне. «И не входите, мистер Хармос, сказала она с напускной серьезностью. «Вы давно уже не видели, как я раздеваюсь. Мне будет неловко». «Ты права». Внезапно мой тон стал серьезным. «Давно». «Слишком давно, Нетто». Но она не слушала меня. Удалившись в спальню, она закрыла дверь и заперлась на ключ. Я сел на кушетку и закурил. Ладони мои были влажными, а мышцы бедер подергивались. Так обычно бывает, когда я волнуюсь. Время тянулось медленно. Пять минут. Еще пять. Я слышал, как Нетта возится в соседней комнате. Ковер у моих ног был покрыт сигаретным пеплом. «Эй, Нетта, позвал я, не справившись с нервами. «Время не ждет». «Уже иду», — сказала она. Через секунду я услышал, как щелкнул замок. Нетта вышла из спальни, одетая в светлый шерстяной свитер и черные, как смоль, слаксы. Через одну руку была перекинута шубка, а в другой Нетта держала большой чемодан. Извинив, что задержалась, она улыбалась, но лицо ее было бледным, а взгляд встревоженным. «Еще только пять минут десятого. Я нормально выгляжу?» «Ты выглядишь потрясающе!» Я подошел к ней и обнял за талию. Резко, почти грубо, Нетта оттолкнула меня, стараясь сохранить на губах улыбку, которая показалась мне кривенькой. «Не сейчас, Стив!» — попросила она. Подожди, пока мы не окажемся в безопасности. «Как скажешь, детка», — произнес я. Она оттолкнула меня слишком поздно. Я успел прощупать ее талию под свитером и понял, что там спрятано. «Ну же, давай». Взяв шляпу, я осмотрел комнату, чтобы удостовериться, что мы ничего не забыли. Затем направился к выходу. Нетта шла следом. Я забрал у нее чемодан, но шубку она несла сама. Я открыл дверь. За ней стоял Коридон, губы неумолимо сжатые, а ледяной взгляд устремлен прямо на меня.